Йон Колфер. Артемис Фаул. Код вечности. Пролог. Выдержки из дневника Артемиса Фаула. Диск номер два. Данные зашифрованы. На протяжении последних двух лет родители не вмешивались в мой бизнес, и поэтому мои дела продвигались очень даже успешно. За это время я успел продать одному западному бизнесмену знаменитые египетские пирамиды, подделать и выставить на аукцион якобы утерянные дневники Леонардо да Винчи, а также лишить волшебный народец значительной части их драгоценного золотого запаса. Но, увы, очень скоро моей творческой свободе придет конец. Сейчас, когда я пишу эти строки, отец мой лежит в одной из больниц Финляндии. Два долгих года он провел в плену у русской мафии, протерпел ужасные мучения. Однако спустя пару месяцев он оправится и снова возьмет в свои руки контроль над финансами фаулов. В общем, мне приходится потихоньку сворачивать свои, честно говоря, не совсем законные авантюры. Все изменилось. Мой отец был куда более ловким и великим обманщиком, чем я. Но теперь мать полна решимости наставить семью Фаулов на праведный путь. И тем не менее у меня еще остается время, чтобы осуществить свой последний замысел. Вряд ли его одобрила бы моя мама. Да и волшебный народец едва ли воспримет его с радостью. Поэтому я решил никому не говорить о том, что задумал. Часть первая. Атака. Глава 1. Всевидящее око. Ресторан «Ле Плавник» Найтсбридж, Лондон. Артемис Фаул был почти доволен. Все шло хорошо. Отца со дня на день выписывали из финской больницы, а сейчас ему, Артемису-младшему, предстояло насладиться изысканными блюдами, которыми славился лондонский ресторан «Ле Плавник», специализирующийся на морских деликатесах. И с минуты на минуту должен был подойти деловой партнер. В общем, все по плану. Однако Дворецкий, его телохранитель, почему-то беспокоился. Впрочем, такое состояние было для него привычным. Вряд ли беспечность принесла бы Дворецкий славу самого опасного и смертоносного человека в мире. Огромный телохранитель лавировал между столиками, устанавливая обычные устройства обеспечения безопасности и в очередной раз проверяя пути отхода. «Вы не забыли вставить ушные тампоны, Артемис, сэр?» Вдруг спросил ему своего хозяина. Артемис устало вздохнул. «Конечно, не забыл, Дворецкий», — сказал он. «Но, по-моему, ты все несколько переусложняешь. Опасности никакой нет. В конце концов, это самая обычная законная сделка. Мы ведь ни от кого не прячемся». На самом деле, упомянутые телохранителем ушные тампоны являлись звуковыми фильтрами, снятыми со шлемов подземной полиции волшебного народца. В прошлом году Дворецкий заполучил эти шлемы как трофеи, вместе с некоторыми другими не менее драгоценными достижениями волшебной техники, когда в процессе осуществления одного из самых дерзких замыслов Артемиса ему пришлось противостоять ударным силам спецназа нижних уровней. Губки-фильтры выращивались в лабораториях легиона подземной полиции и представляли собой мембраны, поры которых автоматически закрывались, когда уровень шума становился опасным для слуха. «Может быть, вы правы, сэр?» «Однако наемные убийцы имеют дурную привычку заставать свою жертву врасплох. Именно этим они и славятся». «Согласен», — кивнул Артемис, внимательно изучая меню основных блюд. «Но кто может желать нам смерти?» Дворецкий окинул подозрительным взором одну из посетительниц ресторана. «Не замышляет ли та чего?» Женщине было не меньше 80. «Следует учитывать все факторы, сэр. К примеру, мы можем оказаться в центре чужих разборок». «Не забывайте, Йон Спиру обладает большой властью. Он разорил множество компаний самыми разными способами, и наверняка у многих на него зуб». Артемис кивнул. Дворецкий, как всегда, был прав. И это являлось одной из причин, по которой они оба до сих пор жили и здравствовали. Американец Йон Спиру, с которым им предстояло встретиться, был завидной мишенью для наемных убийц. Миллиардер, сумевший заработать деньги на информационных технологиях, с туманным прошлым и, как поговаривали, связанный с мафией. Также ходили слухи, что его компания Microchips поднялась на самый верх благодаря разработкам, украденным у других ученых. Разумеется, доказать ничего не удалось, несмотря на все старания окружного прокурора Чикаго. А прокурор очень старался. Подошедшая официантка наградила Артемиса и Дворецки ослепительной улыбкой. «Добрый день, молодой человек! Желаете детское меню?» На виске Артемиса Фаула запульсировала жилка. «Большое спасибо, мадемуазель. но детское меню меня абсолютно не интересует. Я пришел в ваш ресторан вовсе не для того, чтобы попробовать вашу фирменную манную кашу. Я хотел бы заказать одно из ваших специальных блюд. Или рыбу несовершеннолетним у вас не подают?» Улыбка официантки мигом сузилась на пару коренных зубов. Артемис умел подбирать слова, производящих на людей неизгладимое впечатление. Дворецкий устало закатил глаза. Буквально минуту назад Артемис интересовался, кто мог желать ему смерти. Ну, во-первых, добрая половина официантов и портных, работающих по всей Европе. «Конечно, сэр», — заикаясь, пробормотала официантка, — «как пожелаете. Для начала я пожелаю суп из акульих половников и жареную меч-рыбу с овощами и молодым картофелем. А что вы будете пить? Ключевую воду. Ирландскую, если у вас есть. без льда. Потому что воду вы для него наверняка берете из водопровода. И это делает бессмысленным мой предыдущий заказ». Все записав, официантка поспешно побежала на кухню. Этот юноша за шестым столиком наводил на нее страх. Давным-давно она смотрела кино про вампиров. У кровососущей твари был примерно такой же тяжелый и пронзительный взгляд. Может, и этот паренек только прикидывается мальчишкой, а на самом деле ему лет пятьсот? Артемис слегка улыбнулся, предвкушая замечательный обед. Испуганных взглядов официантки он даже не заметил. «По-моему, сэр, на школьных балах вы будете иметь оглушительный успех». промолвил Дворецкий. «Что-что, прости?» «Бедная девушка едва не разрыдалась. К людям стоит относиться добрее. Хотя бы иногда». Артемис был немало удивлен этой репликой. Дворецкий редко высказывал свое мнение по личным вопросам. «Честно говоря, я еще не посетил ни одного школьного бала», — пожал он плечами. «Танцы меня не привлекают». «Дело не в танцах, а в общении». «В общении?» — удивился Артемис-младший. «Вроде бы проблем с общением у меня пока что не возникало. Своим словарным запасом я могу потягаться с любым взрослым, не говоря уже о сверстниках». Дворецкий уже собирался объяснить хозяину разницу между умением складно излагать свои мысли и умением общаться с людьми, как дверь ресторана распахнулась. В зал вошел загорелый невысокий мужчина, по пятам за которым следовал настоящий великан. Йон Спиро и его телохранитель. «Будьте осторожнее, сэр». Я немало наслышан об этом в Верзили. Наклонившись, шепнул дворецкий на ухо Артемису. Спира, слегка согнув руки, направлялся к ним между столиками. Это был американец средних лет, худой как палка, ростом едва ли выше Артемисы. В 80-е он влёкся морскими перевозками, а в 90-е сделал на торговле акциями целое состояние. В настоящее время Спира занимался системами связи. Одет он был в обычный льняной костюм. Зато ювелирных украшений на его запястьях и пальцах хватило бы, чтобы покрыть золотом весь Тадж-Махал. Артемис стал, здороваясь со своим деловым партнером. «Добро пожаловать, мистер Спиро». «И тебе здравствуй, Артемис Фаул-младший. Как твои дела?» Артемис ответил на рукопожатие. Цепи, браслеты и кольца забринчали, как трещотки на хвосте гремучей змеи. «Не жалуюсь. Рад, что вы смогли приехать». Спиро расположился за столиком. Если с деловым предложением обращается сам Артемис Фаул, ради встречи с ним я готов пройти по раскаленным углем и битому стеклу. Телохранители откровенно не таясь разглядывали друг друга. За исключением одинакового телосложения они являлись полными противоположностями. Дворецкий воплощал с собой скрытую угрозу. Черный костюм, бритый череп, ничем не выделяющаяся внешность, не считая роста почти в семь футов. Тогда как вновь прибывший был крашеным блондином в футболке с отрезанными рукавами. А в ушах его болтались громадные серебряные серьги-кольца. Всем своим видом он как бы говорил «Не заметить меня вы не сможете». И забыть тоже. «Арно Олван», — сказал Дворецкий. «Я слышал о тебе». Олван занял позицию за плечом Спиро. «Дворецкий! Один из тех самых знаменитых Дворецкий?» — откликнулся он с новозеландским акцентом. «Говорят, вы лучше!» Но вообще народ много чего болтает, правда? Очень не хотелось бы разочаровываться. Спира рассмеялся. Звук этот напоминал стрекотание посаженных в коробок сверчков. Арно, перестань! Мы сейчас в кругу друзей. Такой хороший мирный денек. Однако дворецкий не разделял уверенности Спиру. Его интуиция солдата вопила во все горло, била во все колокола. Он утром чувствовал опасность. Итак, мой друг! Произнес Спира, и его близко посаженные темные глазки ощупывали лицо Артемиса. «Я пока летел через Атлантику, чуть не захлебнулся слюнями. Что же ты мне приготовил?» Артемис нахмурился. Он полагал, они сначала пообедают, а уж потом приступят к переговорам. «Вы даже в меню не заглянете?» «Увы, мой друг, в последнее время я очень мало ем. В основном глотаю всякие пилюли. Проблемы с желудком». «Что ж, хорошо». кивнул Артемис, выкладывая на стол алюминиевый чемоданчик. «Тогда перейдем прямо к делу». Он открыл крышку. В чемоданчике в синей пене лежал кубик, размером с плеер для мини-дисков. Спиру протер очки кончиком галстука. «И что же я здесь вижу?» Артемис достал блестящий кубик и положил его на стол. «Будущее, мистер Спиро, прибывшая раньше графика». Йон Спиро наклонился над столом. «А по мне, так больше смахивает на какое-нибудь модное пресс-папье». Арна Олван, не сводящий глаз с дворецки, услужливо подхихикнул. «Что ж, наверное, мне стоит продемонстрировать, как все работает», — усмехнулся Артемис. Он взял металлическую коробочку в руки и нажал на кнопку. Устройство зажужжало, части его разошлись в стороны, явив динамики и экран. «Миленько», — процедил спира. «То есть я пролетел три миль, чтобы полюбоваться на очередной микротелевизор?» Артемис кивнул. «Микротелевизор». а также компьютер с голосовым управлением, мобильный телефон и средства диагностики. Все в одном. Эта коробочка способна считывать информацию буквально с любой платформы, как электрической, так и органической. Она может воспроизводить видеозаписи, лазерные диски и DVD. Захотите, она войдет в сеть, скачает вам электронную почту, а также взломает любой компьютер, какой только пожелаете. И вместе с тем она за доли секунды просканирует вашу грудную клетку и замерит ваш пульс, Аккумулятора хватает на два года работы, и устройство является беспроводным. Артемис сделал паузу, чтобы позволить информации впитаться. Глаза Спиру оказались огромными за стеклами очков. Ты имеешь в виду, что это штуковина? По сравнению с ней все остальные современные технологии безнадежно устаревший, никому не нужный хлам. Ваши компьютерные заводы разорятся за один день. Американец сделал несколько глубоких вдохов. Но, но как? «Как?» Артемис перевернул кубик. На нижней поверхности мягко пульсировал инфракрасный датчик. «Весь секрет вот в этой штучке. Мой датчик способен снимать информацию со всех и вся. Даже со спутника. Вводим данные орбиты и спутника в вашем полном распоряжении». Хитро улыбнувшись, спиры погрозил Артемису пальцем. «Но такая технология наверняка незаконна». «Не совсем так», — улыбнувшись в ответ, покачал головой Артемис. «Пока что законов, запрещающих подобные приборы, не существует. И появятся эти законы, если вообще появятся, только года через два, не раньше. Вспомните, сколько времени ушло на то, чтобы закрыть Napster. Ну, тот сайт, через который шел нелегальный обмен музыкальными файлами». Американец потер лоб. Информации было слишком много. «Никак не могу понять», – задумчиво проговорил он. «Эта технология опережает последние достижения на годы. Нет, на десятилетия». Ты 13-летний пацан! Как тебе удалось? Артемис задумался, что он тут мог сказать? Что 16 месяцев назад ему и Дворецки удалось захватить врасплох спецотряд Легиона подземной полиции? Именно из деталей их технического снаряжения он Артемис и собрал эту чуду коробочку. Но вряд ли об этом стоит распространяться. Давайте сойдемся на том, что я просто очень смышленый юноша. Спиру подозрительно прищурился. возможно менее смышленый чем тебе кажется я требую демонстрации справедливое требование кивнул артемис у вас есть мобильный телефон естественно спиру положил свой мобильник на стол это была последняя модель компании microchis Я полагаю он защищен спиру высокомерно кивнул 500 битовое кодирование лучше в своем классе без кода доступ к майкро 400 невозможен а это мы сейчас проверим. Артемис навел датчик на телефонную трубку. На экране мгновенно возникло изображение внутренности аппарата. «Загрузить?» — раздался металлический голос из динамиков. «Подтверждаю». Операция заняла не более секунды. «Загрузка завершена!» С легким оттенком гордости возвестила коробочка. Спиры был ошеломлен. «Не могу поверить. Эта система обошлась мне в 20 миллионов долларов». «А теперь она не стоит ничего», — сказал Артемис, показывая на экран. Хотите позвонить домой? Перевести деньги? Кстати, не стоит хранить данные о своих банковских счетах на сим-карте. Американец задумался. Это ловкий фокус, произнес он наконец. Ты знал о моем телефоне. И каким-то образом, уж не знаю каким, получил к нему доступ. Логичное предположение, согласился Артемис. Я бы пришел к такому же выводу. Тогда предлагайте. Как вы хотите проверить устройство? Спира забарабанил пальцами по столу и окинул взглядом ресторан. «Вон там!» Он указал на полку с видеокассетами, расположенную над стойкой бара. «Проиграй мне одну из тех пленок!» «И все?» «Для начала да». Арно Олван нарочито долго перебирал кассеты. Наконец он выбрал ту, на которой не было никаких ярлычков, и швырнул ее на стол с такой силой, что серебряные столовые приборы аж подпрыгнули. Артемис с трудом удержался от того, чтобы не закатить глаза. Приподнявшись, он спокойно опустил красный кубик на кассету. На крошечном плазменном экране появилась видеопленка. «Загрузить?» — спросила коробка. Артемис кивнул. «Загрузить, почистить и воспроизвести». Данная операция тоже заняла не более секунды. На экранчике возникла сцена из старой английской мыльной оперы. «Цифровое качество», — пояснил Артемис. «Независимо от входного сигнала, всевидящее око корректирует качество». «Что?» «Всевидящее око», — повторил Артемис. «Так я назвал этот кубик». «Согласен». Название достаточно банальное, но весьма уместное. Ведь этот прибор видит все. Спиро схватил видеокассету и бросил ее Арна Олвану. «Проверь!» Светловолосый телохранитель включил видеомагнитофон и вставил в него кассету. На экране телевизора появилась та же самая сцена из «Кронштейн-стрит». Правда, данное изображение было крайне низкого качества. «Ну, я вас убедил?» – спросил Артемис. Американец задумчиво поиграл с одним из своих многочисленных браслетов. «Почти. Последняя проверка. Я подозреваю, что правительство следит за мной. Можешь проверить это?» Артемис на пару секунд задумался, а потом поднес кубик к губам. «Ока, ты можешь определить, направленные ли на это здание какие-нибудь следящие приборы?» Устройство зажужжало. «Ближайший луч слежения засечен в 80 километрах к западу». Источник — американский спутник под кодовым номером ST-1132P, зарегистрированный на Центральное разведывательное управление. Над нами луч пройдет приблизительно через 8 минут. Обнаружены также несколько лучей, источниками которых являются приборы Легиона Подзем. Артемис едва успел отключить звук. Око действительно было всевидящим. Оно даже реагировало на приборы волшебного народца. Надо бы не забыть заблокировать эту функцию. Такая информация, попадя в грязные руки — могла оказаться губительной для волшебного народца. «В чем дело, юноша? Это твоя коробка продолжала говорить. Что еще за легион?» Артемис пожал плечами. «Нет денег, нет игры, как любите выражаться вы, американцы. Достаточно одного примера, тем более речь шла о ЦРУ». «ЦРУ», — едва слышно повторил Спиру. «эти шпионы подозревают меня в продаже военных секретов. Держу пари, они специально изменили орбиту одного из своих спутников». чтобы проследить за мной». «Или за мной», — заметил Артемис. «Возможно», — согласился Спиру. «С каждой секундой ты выглядишь все более опасным». Арно Олван иронически хмыкнул. Дворецкий проигнорировал эту его реакцию. В конце концов, кто-то из них двоих должен вести себя профессионально. Спиро вытянул руки и хрустнул составами пальцев. Артемис невольно поморщился. Он терпеть не мог показухи. «Итак, у нас всего восемь минут». «Так что пора приступать к делу, юноша!» «Сколько ты хочешь за свою коробочку?» — спросил американец. Но Артемис не слышал его слов. Он еще раз вспомнил о том, как Ока чуть не выдала тайну существования волшебного народца. Из-за простой беспечности он едва не предоставил информацию о своих подземных друзьях человеку, который не замедлил бы воспользоваться ею в корыстных целях. «Прошу прощения, что вы сказали?» — наконец опомнился он. «Я спросил, сколько ты хочешь за коробочку?» «Во-первых, это не коробочка, а око», — поправил его Артемис. «А во-вторых, оно не продается». Йон Спиро хрипло вздохнул. «Не продается? Ты заставил меня пересечь Атлантику, чтобы продемонстрировать какой-то кубик, который не продается? Да что, черт возьми, здесь происходит?» Дворецкий сжал пальцы на рукоятке пистолета. Рука Арна Олвана метнулась за спину. Воздух разве что не искрился от напряжения». Артемис сплел пальцы. «Мистер Спиру, Йон, я не полный идиот и понимаю ценность ока. Во всем мире не хватит денег, чтобы купить его. Сколько бы вы мне ни предложили, через неделю око принесет в тысячу раз больше». «Тогда чего же ты хочешь?» — скрипнув зубами, спросил Спиру. «Назови свое предложение, Фаул». «Мое предложение — 12 месяцев. За весьма разумную цену я дам вам отсрочку в год и пообещаю, что за это время Око не появится на рынке. Йон Спиро задумчиво покрутил пальцами именной браслет, который сам себе подарил на день рождения. «То есть ты обещаешь, что в течение года будешь держать свое изобретение в тайне?» «Именно. Вам как раз хватит времени, чтобы скинуть свои акции и купить на эту сумму долю в предприятиях Фаула». «Такой компании не существует», — Артемис ухмыльнулся. «Но скоро она появится». Дворецкий сжал плечо хозяина. «Не стоит дразнить такого опасного человека, как Йон Спиру. Однако Спира не заметил насмешки. Его ум был занят подсчетами, а пальцы перебирали, как четкие звенья браслета. «Твоя цена?» — наконец спросил он. «Золото. Одна тонна», — ответил наследник семьи Фаулов. «Немало. А почему не деньги?» «Мне нравится золото», — пожал плечами Артемис. «Оно не обесценивается. Кроме того, названная сумма — жалкие гроши по сравнению с тем, что вам удастся сберечь». Спиро задумался. Арна Олван не мигая, смотрел на дворецкий. Телохранитель Фаула, напротив, вел себя, как обычно. Если долго не мигать, глаза начинают слезиться, а в заварушке это очень мешает. Только любители играют в гляделки. «Меня не устраивают эти условия», — в конце концов промолвил Йон Спиру. «Но твоя игрушка пришлась мне по душе. Пожалуй, я заберу ее себе». Грудь Арна Олвена раздулась еще на пару сантиметров. «Даже если вы заберете око, с улыбкой произнес Артемис, — использовать его вы все равно не сможете. Ваши инженеры обломают об него все зубы». Спира ответил ему едва заметной презрительной улыбкой. «Ничего, вставим новое. Они будут возиться над твоей диковинкой дни и ночи, пока не вскроют ее. Возможно, на это уйдет год, два, а может и больше. Но тебе будет все равно. Там, где ты окажешься». «Где бы я ни оказался, тайна Ока уйдет со мной». Оно закодировано на мой голос, и кот этот не из легких. Дворецкий слегка согнул колени, готовясь к прыжку. «Но мы его сломаем. В компании Microchips у меня подобрана отличная команда. Я очень рад за вас. И все-таки отличная команда оставляет желать лучшего. До специалистов «Телефоникса» ей еще расти и расти. От ярости Спира скачал на ноги. Он терпеть не мог этого слова на букву «Т». Компания «Телефоникс» была единственной в коммуникационном бизнесе, акции которой ценились выше акций «Майкро «Окей, мой мальчик, ты достаточно повеселился. Настала моя очередь. Мне пора уходить, пока сюда не добрался этот чертов спутник. Но я оставляю вместо себя мистера Олвана». Он похлопал телохранителя по плечу. «Ты знаешь, что нужно сделать». Олван кивнул. Он знал, что нужно сделать. И с нетерпением ждал момента, когда ему можно будет вступить в переговоры. События начинали выходить из-под контроля. Поэтому Артемис впервые с начала встречи совершенно забыл о будущем обеде и постарался полностью сосредоточиться на происходящем. «Мистер Спиро», — миролюбиво произнес он, нежели вы настроены так серьезно? Мы же находимся в общественном месте, в окружении обычных граждан. Кроме того, ваш человек не может состязаться с дворецки. Если вы не оставите своих абсурдных угроз... я буду вынужден взять назад свое предложение и выбросить око на рынок незамедлительно». Спира оперся руками о стол и слегка наклонился вперед. «Подслушай меня, малыш», — прошептал он. «Ты мне нравишься. Правда, правда. Через пару лет ты мог бы стать похожим на меня. Но приходилось ли тебе когда-нибудь представлять пистолет к голове другого человека и нажимать на курок?» Артемис не ответил. «Что, кишка тонка?» — хмыкнул Спира. Я так и думал. А иногда это все, что требуется. Мужество. Именно его тебе и не хватает. Артемис даже не знал, что сказать, и случалось такое всего лишь второй раз с тех пор, как ему исполнилось пять лет. Но воцарившую тишину нарушил Дворецкий. Кто-кто, а он привык иметь дело с угрозами. — Мистер Спиро, не пытайтесь блефовать, — сказал он. — Я сломаю вашего Олвана, как сухую ветку, и мы с вами останемся один на один. «Можете мне поверить, вам этого совсем не хочется!» Спира обнажил в слащавой улыбке желтые от никотина зубы. «Один на один? О, как бы не так!» И тут дворецкий почувствовал, что сама земля уходит у него из-под ног. Примерно так же чувствует себя человек, который вдруг обнаружил, что на его груди танцует добрая дюжина красных точек от лазерных прицелов. Они попали в ловушку. Каким-то образом спиру удалось перехитрить Артемиса. «Эй, hey, Насмешливо окликнул американец. «Что-то тебе твой обед никак не несут!» Именно в этот момент Артемис до конца осознал серьезность ситуации. Все произошло в мгновение ока. Спира щелкнул пальцами, и все клиенты Леполовника разом вытащили оружие. Теперь 80-летняя старушка, которая некоторое время назад рассматривал дворецкий, выглядела куда страшнее. В ее крошечном кулачке был зажат громадный револьвер. Из кухни вынурнули двое официантов с автоматами на перевес. Дворецкий даже не успел выдохнуть. Спиры опрокинул голову. «Шах и мат, мой мальчик. Игра закончена». Артемис попытался собраться. Он должен был найти выход. Выход всегда есть. Всегда, но не сейчас. Он совершил ошибку. Возможно, смертельную. Никому еще не удавалось перехитрить Артемиса Фаула. Но иногда первый проигрыш становится последним. «Что ж», — продолжал Спиры, убирая око в карман. «А теперь мне и в самом деле пора». «Пока не обиделся тот спутник, о котором ты меня предупреждал. И это твой легион. Кстати, никогда не слышал о таком подразделении. Но ничего. Когда я заставлю эту штуковину работать, она очень пожалеет, что влезла в мои дела. Как всегда, с тобой было приятно иметь дело». Приблизившись к двери, Спиры обернулся и подмигнул телохранителю. «У тебя есть три минуты, Арно. Мечты сбываются, да? Ты будешь человеком, убравшим великого дворецки». Он не удержался и еще раз взглянул на Артемиса. Кстати, Артемис — это ведь по-гречески Артемида, если не ошибаюсь. Подумать только. Назвать парня чем именем. С этими словами он вышел из ресторана и смешался с разношерстной толпой туристов на улице. Старушка услужливо прикрыла за ним дверь. Щелчок закрывающегося в замка громким эхом разнесся по ресторану. Воспользовавшись моментом, Артемис решил перехватить инициативу. «Итак, дамы и господа», — сказал он, стараясь не смотреть в черные отверстия, окружавших его стволов, — «думаю, мы сможем договориться». «Нет, Артемис, молчи!» Прошло целых несколько секунд, прежде чем мозг Артемиса осознал тот факт, что Дворецкий посмел перебить его, своего хозяина, причем в достаточно грубой форме. «Что-что?» Дворецкий закрыл рот хозяина ладонью. «Замолчите, Артемис, сэр!» Повторил он. «Эти люди профессионалы, и торговаться с ними бессмысленно!» Олван покрутил головой, разминая шейные мускулы. «Вот тут ты прав, Дворецкий! Мы здесь для того, чтобы убить вас! Как только Артемис позвонил мистеру Спиро, мы начали внедрять в ресторан своих людей! Не могу поверить, что ты попался на такой простой фокус! Видимо, стареешь, а?» Дворецкий тоже не мог в это поверить. Обычно он несколько недель проверял место встречи, прежде чем дать добро. Возможно, он действительно постарел, но, похоже, больше постареть ему не придется. «Ладно, Олван», — сказал он, вытягивая перед собой руки и показывая, что его ладони пусты, — «ты и я один на один». «Как благородно! Это что, так заведено у вас в Азии или откуда ты там? А вот у нас заведено по-другому. Ты, наверное, совсем свихнулся, если решил, что я дам тебе хоть один шанс выбраться отсюда. Я стреляю, ты умираешь. Никаких дуэлей». Олван лениво опустил руку к поясу. «А куда спешить?» «Одно неосторожное движение дворецкий и дюжина пуль поразит цель». Мозг Артемиса словно бы отключился. Раньше Фаул младший никогда не испытывал недостатка в идеях. Но это было раньше. «Сейчас я умру», — подумал он. «Нет, я не верю в это». Однако Дворецкий продолжал что-то говорить, и Артемис на всякий случай решил послушать. «Каждый охотник желает знать, где сидит Фазан», — отчетливо произнес телохранитель. Олван навинчивал глушитель на ствол керамического пистолета. «Что ты там мелешь? Какой еще фазан? Неужели великий дворецкий спятил? Ха, вот я своим парням расскажу!» «Фазан?» — задумчиво произнесла старушка. «Где-то я слышала об охотнике и фазане!» Артемис тоже слышал о них. Эта фраза была кодом, который приводил в действие звуковую гранату, прикрепленную на магните к нижней поверхности стола. Одна из мер безопасности, разработанных дворецки. Не хватало только одного слова, чтобы код сработал. Граната взорвалась, и мощная звуковая волна пронеслась по ресторану, выбивая окна и разрывая барабанные перепонки. Не будет ни огня, ни дыма, но любой человек в радиусе 10 метров, не успевший заткнуть уши, будет выведен из строя через доли секунды. Еще одно слово, и... Старушка почесала затылок стволом револьвера. «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан». «А, вспомнила! Это мне еще в монастыре рассказывали, когда я туда в школу ходила. Так легче запоминать цвета. Каждый — это красный, охотник — это оранжевый и так далее по цветам. Это же радуга! Радуга!» Последнее кодовое слово. Артемис очень вовремя вспомнил, что нужно приоткрыть рот. Звуковая волна раздробила бы сжатые зубы, как стекло. Граната взорвалась, расшвыряв людей по залу, словно каких-нибудь кукол. Некоторым повезло больше, они врезались в тонкие перегородки, пробив их насквозь и тем самым смягчив свое падение. Другим повезло меньше, потому что на их пути стояли сложенные из полых каменных блоков стены. Что-то сломалось. И явно не блоки. Артемис не пострадал, потому что приземлился прямо в медвежьи объятия дворецки. Прижавшись спиной к прочной дверной коробке, телохранитель ловко поймал летевшего на него мальчика. В отличие от наемных убийц, Артемис и его слуга ничего себе не сломали. Кроме того, их зубы остались целыми, а защитные губки-фильтры вовремя среагировали, защитив барабанные перепонки. Выждав, пока все стихнет, дворецкий поднял голову и осмотрел зал. Все убийцы валялись на полу, прижимая ладони к ушам. По меньшей мере, еще несколько дней, в глазах у них все будет двоиться. Верный слуга достал из наплечной кобуры свой любимый зигзавр. «Оставайтесь здесь, сэр», — приказал он, — «а я пока проверю кухню». Артемис сел на стул и несколько раз глубоко вдохнул, пытаясь прийти в себя. В воздухе висела пыль, отовсюду доносились стоны, но Дворецкий снова спас его, Артемиса, жизнь, уже в который раз. Кроме того, еще не все потеряно. Возможно, ему удастся перехватить Спира, прежде чем тот покинет страну. У Дворецки был знакомый в аэропорту Хитроу, бывший зеленый берет Сид Комманс. Некогда они не с Дворецки работали телохранителями в Монте-Карло. чья-то огромная фигура закрыла солнце. Это был вернувшийся с осмотра местности Дворецкий. Артемис еще раз глубоко вздохнул, почувствовал прилив необычайной благодарности к своему слуге. «Дворецкий», — сказал он, — «напомни мне, мы обязательно должны поговорить о том, чтобы повысить тебе зарплату». Но это был вовсе не Дворецкий. Это был Арно Олван, и на его левой ладони лежали два конуса из желтоватой пенки. «Затычки!» Процедил он сквозь сломанные зубы. «Всегда вставляю их перед боем. Очень предусмотрительно с моей стороны, правда?» В правой руке Олван держал пистолет с глушителем. «Сначала ты», — сказал он. «Потом громила». Арно Олван звел пистолет, прицелился и выстрелил.